Глава 30. Таглиус пробуждается. Мы достигли Таглиуса на рассвете через день. Все пребывали на грани срыва. Причем лебедь с приятелями чувствовали себя еще хуже остальных. Их обычные коняшки были совсем загнаны. Я спросил лебедя, «Думаешь, про брендрах плюнет на мою непунктуальность?» В лебеде еще было немного перцу. «А какого хрена ему остается?» Клопов тебе в рубаху подбросить, в это не поморщится, вот бабы бойся. Она неприятности устроить может, если вообще хоть кто-то может. У нее не всегда с головой порядок. Попы, сказал нож, ага, и попов берегитесь. С того самого дня, как вы прибыли, это все против них заваливается. Они ничего такого сделать не могут, разве что тоже ввяжутся в заваруху. Но подумать об этом, подумают, хоть на собственную задницу закладывайся. Как найдут возможность, так и начнут путаться под ногами. А с чего нож их так не любит? Не знаю, и знать не желаю. Однако я тут довольно долго, и так полагаю, он прав. Утопить хоть половину, мир бы стал лучше. Что делало наше положение просто невообразимым с военной точки зрения? Это полное отсутствие оборонительных сооружений. Таглиос раскинулся по своим землям слишком уж вольготно, а фортификаций не было и в помине. Народ со столетиями пацифизма за спиной. И враг с обученными армиями при поддержке мощной магии. И я с месяцем на раздумье, как помочь первому одолеть второго. Нет, невозможно, немыслимо. Когда вода в реке спадет настолько, что неприятель сможет переправиться сюда, Выйдет просто-напросто массовая резня. «Так ты уже решил, что будешь делать?» — спросил Лебедь. «Ага, хотя про Брендраху мое решение не понравится». Ответ его удивил. Я не стал ничего объяснять. Пусть его понервничает. Отведя своих в казармы, я отослал его объявить о нашем возвращении. Не успели мы сойтись с Седел, вокруг образовалась половина отряда. Все ждали, что мы скажем». «Пожалуй, коблин для себя уже решил», — заметил Мурген. Маленького нашего колдуна что-то терзало. Всю дорогу домой он был мрачнее тучи. Теперь же он с улыбкой принялся копаться в своих сумах. Ко мне подошел Магаба. «Мы порядочно продвинулись вперед за время вашего отсутствия, капитан. Я отдам подробный отчет, когда вы сможете принять его». Своего вопроса он так и не задал. Но я не видел нужды тянуть с ответом. Пробраться тайно мы не сможем. Нас обложили. Либо принимать бой, либо поворачивать назад. Значит, выбора нет, верно? Пожалуй, с самого начала не было. Но следовало убедиться самому. Он, понимающе кивнул. Прежде чем заниматься делами, я осмотрел раненых. Госпожа оправилась быстро. Хотя синяки не делали ее привлекательнее. Странно я себя чувствовал, осматривая ее. Она почти не разговаривала со мной после нашей ночи под дождем. Она снова погрузилась в продолжительные раздумья. бы многое поведал мне о спорах с религиозными лидерами Таглиоса и своих соображениях по поводу армии. Ничего заслуживающего неодобрения я бы в его рапорте не нашел. «И еще одно», — сказал он, — «жрец по имени Джахамарадж Джах» Номер два в культе Шадора. У него есть дочь, которая умирает. Похоже, предоставляется возможность заручиться другом. Или нажить злейшего врага. Никогда не стоит недооценивать могущество человеческой неблагодарности. Одноглазый видел ее. Я взглянул на нашего ведуна-недомерка. — По-моему, просто аппендикс виноват, — пояснил он. — Далеко пока что не зашло... Но эти здешние клоуны ни хрена ведь не смыслят. Пытались демонов из нее изгонять. Я уже много лет никого не вскрывал. Когда должно быть прободение? По крайности, завтра. Если только не случится крупного невезения. Боль я как бог унял. На обратном пути из дворца погляжу. Сделай мне карту. Нет, лучше езжай со мной. Можешь пригодиться. Мы с бы оделись для появления при дворе. Госпожа должна была сделать то же самое. Лебедь, еще даже не умывшийся с дороги, появился сопровождать нас к князю. Мне уже не хотелось ничего на свете, кроме как вздремнуть. Я вовсе не готов был к политическим игрищам. Однако поехал. Народ трогат как-то прознал, что близок момент принятия решения. Едва ли не все вышли на улицы взглянуть на нас. И все хранили молчание отчего мне сделалось не по себе. В глазах, устремленных на нас, ясно читался ужас, но и надежда. Все знали, насколько велик риск. Может, даже понимали всю тяжесть своего положения. Жаль только не понимали, что поле боя малость не то, что борцовский ринг. Во всеобщей тишине заплакал ребенок. Я вздрогнул и от души понадеялся, что это не знамение. А когда мы подъезжали к трогу, Из толпы выступил старик, вложил что-то в мои пальцы и с поклоном отступил назад. То была наша отрядная кокарда старых времен. Офицерская кокарда. Возможно, трофей какой-то забытой битвы. Я укрепил ее рядом с той, какую уже имел. Огнедышащим черепом душелова, еще сохранившимся у нас, хотя мы более не служили ни взятым, ни империи. Мы с госпожой были одеты в самое лучшее. На мне красовались все регалии имперского легата, а госпожа облачилась в свой имперский наряд. На толпу мы произвели впечатление. Магаба рядом с нами выглядел просто-напросто неряшливо, а уж одноглазый вовсе огрызком, выкопанным из самой глубокой ямы на самой грязной свалке. Но счастлив он был, точно улитка в скорлупе. «Зрелищность», — напомнила мне госпожа мою же старую Максиму, — хотя и в несколько ином смысле. Это мощнейшее оружие, как в бою, так и в политике. Она понемногу оживала. Я уж думал, смуглые карлики совсем вышибли из нее волю к жизни. Она была права. Орудиями нашими будут показуха и ремесло, и не только в традиционном смысле. Если уж идти против опытных солдат-хозяев теней, то нужно одержать победу над их воображением. Ни один век требуется на создание отряда с такой уверенностью в себе, которая позволяет, невзирая ни на что, идти и побеждать. Несмотря на наше опоздание, пробрендрах Драх встретил нас весьма гостеприимно. Угостил обедом, какого я и впредь увидеть-то не надеюсь, а затем перешел к зрелищам. Танцовщицы, глотатели сабель, фокусники, музыканты, чья музыка показалась моему слуху слишком уж непривычной — Он не спешил получать ответ, будучи уже осведомленным. В течение вечера лебедь представил мне кое-кого из первых персон Таглиуса, включая Джахамараджа Джаха. Последнему я сказал, что осмотрю его дочь, как только освобожусь. Благодарность на его лице меня здорово сконфузила. В остальном я не уделил этим людям внимания. Не было у меня никакого желания обстряпывать какие-либо сделки». И вот время пришло. Нас пригласили в тихий кабинет подальше от глаз и ушей толпы придворных. Поскольку со мной прибыли два лейтенанта, Пробрендрах тоже пригласил с собой двоих. Одним оказался тот самый чудак, Копченый. Его князь представил по титулу. В переводе – лорд-хранитель общественной безопасности. Что, пожалуй, должно было означать начальник городской пожарной команды. Только одноглазый не сумел удержать серьезное выражение на лице. Второй лейтенант Пробрендраха оказался его загадочной сестрицей. Когда они оказались сведены вместе, стало очевидным, что она старше и, пожалуй, посильнее. Даже приодетая, она выглядела так, словно на ней минуту назад в воду возили. Когда Пробрендрах спросил о моих спутниках, я представил Магабу как командующего моей пехотой — а госпожу как начальника штаба. Сама идея женщины-солдата изумила его. Интересно, как бы он удивился, узнав ее подлинную историю. Госпожа искусно скрыла удивление неожиданному назначению. Скорее для нее, чем для пробрендраха, я сказал. В отряде нет никого более квалифицированного. За исключением капитана, все должности замещаются наиболее достойными. Лебедь переводил — и при этом скомкал конец ответной реплики про Брендраха, который, по-моему, означал несколько ограниченное согласие. Его собственным мозговым трестом, похоже, являлась сестра. «Давай к делу», — сказал я лебедю. «Если мы намерены отражать нападение, времени у нас весьма и весьма мало». Тот улыбнулся. «Значит, собираешься принять заказ?» «Ты же, шакал, в этом не минуты не сомневался». Парень с надеждами по времени. Я хочу сделать контрпредложение, и обсуждаться оно не будет. Улыбка его пропала. Не понял. Я смотрел земли. Я говорил со своими людьми. Несмотря на ситуацию, многие хотели продолжать путь. Мы знаем, что делать для достижения Хатавара, и потому решили принять работу, предложенную вашим князем. Но возьмемся мы за нее только на наших условиях. Объясни ему это. А затем я перейду к плохим новостям. Лебедь перевел. Про брендраха услышанное вовсе не порадовало. Сестра его выглядела так, словно вот-вот кинется драться. Лебедь обратился ко мне. «Выкладывай!» «Если уж мне придется набирать армию из всякого мусора и командовать ею, мне нужна власть делать это. Главным должен быть я. Вмешательство кого-либо другого недопустимо. Никаких политических свар». Никакой культовой неприязни и даже никакой княжеской воли, пока длится война. Не знаю, имеется ли таглиосское слово, описывающее то, что мне нужно. Да и на разианском такого не помню. В самоцветных городах нужные мне полномочия называют диктаторскими. Диктатора там выбирают. В случае нужды — примерно на год. Переведи. Был ли про Брендрах рад услышанному? Еще бы! «Насколько это возможно для князя в таком положении?» Он принялся за крючкотворство, стараясь запутать меня разнообразнейшими «Если так же ино? Я лишь улыбался в ответ. «Я уже сказал, что торговаться не намерен, лебедь. И я действительно не намерен. Единственный шанс добиться победы — сделать то, что должно быть сделано в надлежащие сроки. То есть не позднее, чем через шесть недель перышки должны быть почищены». «Большие и малые нужды справлены, тогда птичка куда-то да полетит». Магаба широчайше улыбался. Услышанное его весьма развлекало. Наверное, он всегда хотел вот так разговаривать с властями Джи и зле. «Как мне было сказано, — продолжал я, — через пять недель вода в реках спадет настолько, что хозяева теней смогут переправить войска на нашу сторону. Внутренних проблем, могущих помешать им, у них нет». На их стороне все мыслимые преимущества, кроме черного отряда. «Итак, если Брендрах желает хотя бы надеяться на победу, ему придется обеспечить мне возможность выиграть. Если нет, мне остается только распрощаться и искать другой путь в Хатовар. Я не самоубийца». Лебедь перевел. «Мы, крепкие неподдатливые профессионалы, сидели молча. Госпожа с Магабой были на высоте». Я боялся, что нервы не выдержат и взорвусь. Однако не пришлось. Робрендрах не отважился пробовать мой блеф на прочность. Он спорил, да, но не так уж упрямо, чтобы я мог выйти из себя и затопать ногами. Я не поддался ни на дюйм. И искренне верил, что единственный, да и то призрачный шанс заключен в абсолютной военной диктатуре. И благодаря жабомордому был малость в курсе их внутренних бесед. «Эй, лебедь!» «Может, эти ребята влипли куда сильнее, чем показывают?» «Что?» Он нервно покосился на беса. «Твой хозяин не пытается меня уговорить. Он крючкотворствует, политиканствует и вообще попусту тратит время. Такое чувство, что в глубине души он до смерти перепуган. Но он соглашается со мной, только не желает делать выбор из двух зол, потому что после придется жить с этим выбором». «Ага, может быть». Хозяева теней придут, помня, как мы управлялись с ними прошлым летом. Возможно, захотят остеречь остальных на нашем примере. Мне нужны все участвовавшие в том деле. Будут командирами взводов. Если, конечно, главнокомандующим буду я. Есть древнее таглиозское слово «наподобие воеводы». То есть ты держи свою линию. Об этом будет уйма споров на Совете. Первожрецам это не понравится, Однако выбирать им не из чего. Попов хозяева теней в случае победы первым делом сотрут в порошок, и князь может навязать им любую сделку. Они боятся, здорово. Вот после того, как ты победишь, тебе придется туго. Итак, все, что от меня требовалось, это сидеть и не поддаваться. Но в этом живомордой заверил меня еще перед выездом на совещание. Треклятый бес ухмыльнулся и подмигнул мне. Время шло к ночи, и пора было уже снова поесть. Однако мы были заняты скреплением пакта. В первый раз с самих можжевельников отряд получил настоящий заказ. Или же наоборот. Про Брендрах пожелал узнать, что я намерен предпринять. Он вовсе не был дураком. Он знал, что Магаба работал по 20 часов в сутки. В основном организовать большое красочное представление — для тех банд, что придут из-за майна. Одновременно, на черный день, то есть на случай, если справимся с первой волной, навербовать и обучить побольше рекрутов. Когда займемся этим вплотную, будем смотреть, какими ресурсами располагаем и как их лучше всего задействовать. Вычистим таглиос от вражеской агентуры и постараемся заслать к противнику свою. Получше изучим вероятные места боевых действий. Лебедь. Тут все твердят о том, как мало времени до спада воды в реках. А сколько вообще длится этот спад? Сколько времени до следующего разлива? Он перевел мои слова, затем сказал. Еще шесть-семь месяцев воды не хватит, чтобы перекрыть броды. Даже после начала сезона дождей броды еще два 3 месяца проходимы. Чудесно. Мы прибыли в разгар безопасного сезона. Около того... «Может, у нас и больше пяти недель. Пять недель по самым худшим оценкам. Значит, на них можно твердо рассчитывать. Скажи ему, нам понадобится много помощи от государства. Нужны оружие, доспехи, лошади, пайки, подводы, обозы и прочая снасть. Потребуется перепись всех мужчин от 16 до 45 с указанием профессии и состояния. Я должен знать, кого призывать на службу, если не хватит добровольцев». Неплохо бы переписать и лошадей, также и все наличное оружие и снасть. Нужны фортификационные сооружения и места, возможные для использования в качестве крепостей. Обо всем этом ты с прошлого лета должен знать многое. Ты умеешь писать на местном языке? Он перевел и ответил: Нет, азбуки так и не выучился. Собственно, я и паризиански никогда не учился. Он ухмыльнулся. И корди тоже. А нож? «Шуч!» «Чудесно! Тогда отыщи того, кто умеет. Если оба будут из соглядотая Радиши ничего. Двух зайцев убьем. Оба будете со мной неотлучно, пока я не выучу язык». «Ладно. Что мне от князя нужно сию же минуту?» «Следует оповестить жителей, что сбор добровольцев состоится на площади Чандри завтра, через час после рассвета». Чандри находилась поблизости от наших казарм, и была одной из самых больших в Таглиусе. Пусть несут с собой любое оружие и амуницию, у кого есть. Нам понадобится 25 тысяч для немедленного обучения, а остальных наберем позже. Ты, может быть, слишком оптимистичен. А я-то полагал, местным просто не терпится отправиться на войну. Это так. Но завтра у гунитов святой праздник. Культ гунни исповедует четыре десятых всех бедняков. Хотя, когда эти заседут праздновать, остальным тоже делами не заняться. «Какие еще праздники в военное время? Лучше начинать привыкать сразу. Кто не явится, тем придется тяжелее, отстанут от прочих. Пусть князь оповестит всех. Кто запишется первым, тому будет куда как лучше. Но все начнут с самого низа. Даже он сам, если запишется добровольцем. Здешней классовой структуры я не знаю и знать не хочу». Самого князя поставлю рядовым копейщиком, а пацана с фермы командовать легионом, если справится лучше. Такой подход может создать трудности, капитан. Если даже тебя выберут богом, с попами надо поосторожнее. С ними я разберусь, если потребуется. И с политиками управлюсь. Когда нужно, я могу и руки выкручивать, и пошерстки гладить. Хотя обычно с этим не связываюсь. Скажи князю, пусть покрутятся в моей штаб-квартире, Все пойдет глаже, если наши будут думать, что он участвует в деле. Лебедь заговорил с князем. Родиша испытующе возрелась на меня и улыбнулась, что означало, что она понимает, что у меня на уме. Бесенок в моем характере заставил меня подмигнуть. Улыбка ее сделалась шире. Я решил, что они стоит разузнать поподробнее. Нет, не от того, что она меня привлекала. Просто ее образ мысли мне, пожалуй, нравился». Люблю людей со здоровой долей цинизма. Но старина Копченый, так сказать, местный брендмейстер, весь вечер только и знал, что кивать да не засыпать. Я, будучи циником, отвел ему должность уполномоченного по связям с общественностью. Вообще, лучше всего такие, кто не путается под ногами и не толкает под локоть. Для всех постов, кроме моего. «На сегодня осталось только одно», — сказал я Лебедю. Финансовая часть. Черный отряд обходится недешево. Как и набор вооружения, обучение и содержание армии. — Все будет оплачено, капитан, — ухмыльнулся лебедь. — Они сразу, как только ваше появление было предсказано, принялись копить деньги. Здесь проблем не возникнет. Здесь они всегда возникают. Он разулыбался. — Ты потратить этого всего не сможешь. Считай, бочка с деньгами бездонная — «Здесь казной распоряжается баба, которая всем известна своей бережливостью». «Хорошо. Спроси князя, что он еще желает узнать прямо сейчас. У меня много дел». Последовало мне еще примерно на час. «Ничего важного. Просто про Брендрах с Радишей пытались вызнать, что я намерен делать. Составить представление о моем характере и компетенции. Передавать чужестранцу власть над жизнью и смертью в масштабах государства – Для них была словно рискованная затяжная игра. Пожалуй, организую я кое-что в помощь их тайным планам. Я дошел до крайней точки нетерпения, однако был горд собою. Наконец-то я управлял положением. По дороге домой, без всяких толп вокруг, в ночной темноте, я спросил госпожу. «Мы можем рассчитывать на помощь меняющего облик?» «Он сделает то, о чем я попрошу». «Точно?» «Не то чтобы абсолютно, но, пожалуй, сделает. Может он провести разведку в землях хозяев теней, обратившись во что-нибудь летающее?» «Может быть», — улыбнулась она. «Только ему не хватит сил вести на спине тебя. Я ж тебя знаю, ты ничьим рапортом, кроме собственных, не веришь. Ну, здесь придется рисковать, дабы не упустить никаких шансов. Доверься ему, насколько сможешь. Если я буду командовать им... Он будет служить мне. Однако он мне не раб. Теперь у него есть собственные цели, и они могут не совпадать с твоими. Я решил, что представляется удобный случай проникнуть в то, вокруг чего я брожусь с тех пор, как застал ее играющий с огнем в чашке в виду джизле. Ну а твой возобновившийся дар? Застать ее врасплох не удалось. Шутишь? Я, может быть, справлюсь с гоблином, если подползу поближе и тресну его молотком. Но в остальном от меня никакой пользы. Конечно, даже крохотный дар может быть полезен, если его развить, но у меня нет времени упражняться. Я думаю, каждый просто сделает все, на что годен. В разговор вступил Магаба. У меня возникла идея по поводу решения проблемы религиозных трений, по крайней мере, временного решения. Кстати, о религии... «Надо резать дочурку этого папа, Одноглазый, мне понадобится твоя помощь. Магаба, излагай». Идеи его были ясны и прямолинейны. Мы можем поднять собственную армию, наплевав на все религии, и с нею отражать нападения на главном направлении. Можем также вдохновить культовых лидеров на сбор собственных армий, дабы противостоять возможным атакам со второстепенных переправ. Однако ни за что нельзя отдавать в чужие руки полномочия Верховного Главнокомандующего. Я рассмеялся. «Такое ощущение, что ты хочешь добиться повторения прошлогоднего краха, когда ничто не разоружит их так надежно, как провал и демонстрация полной некомпетентности. Я считаю, мы должны предоставить им такую возможность». «С виду неплохо». Продумай пару вопросов для новобранцев, чтобы выяснить их культовые обеты, веротерпеемость и прочее в этом роде. А пока скажи-ка, как найти дом этого Джахамара Джаджаха?